Глава пятнадцатая Я пришла в ресторан с опозданием на пятнадцать минут. Я уже собиралась закрывать магазин, когда пришел покупатель, чтобы заказать цветы на похороны. Я не могла ему отказать, потому что, как это ни печально, похороны — это подарок для флориста. Райл помахал мне рукой за столика, и я прошла прямиком к кабинке, стараясь не смотреть по сторонам. Мне не хотелось видеть Атласа. Я дважды попыталась уговорить их пойти в другой ресторан, но Алиса вознамерилась во что бы то ни стало поесть именно здесь, после того, как Райл рассказал ей, насколько хорош этот ресторан. Я села за столик, и Райл наклонился ко мне и поцеловал в щеку. «Привет, подружка!» Алиса застонала. «Боже, вы ребята такие милые, что аж тошнит!» Я улыбнулась ей, и ее взгляд мгновенно уперся в уголок моего глаза. Все выглядело не так плохо, как я предполагала. «Возможно, мне помог лед, который я так долго держала по настоянию Райла». «О, Боже!» — ахнула Алиса. «Райл рассказал мне о том, что случилось, но я не думала, что все настолько плохо». Я посмотрела на него, гадая, что именно он рассказал сестре. «Правду?» Райл улыбнулся и сказал, «Оливковое масло было всюду. Когда Лили поскользнулась, она сделала это так грациозно, что можно было подумать, будто она балерина». Ложь хотя достаточно справедливо, я бы поступила так же. «Зрелище было довольно жалкое», — со смехом добавила я. Каким-то образом ужин прошел без сучка и без задоринки. Атласа не было видно, о произошедшем накануне я не думала, и мы с Райлом оба отказались от вина. Когда мы закончили с едой, к столику подошел наш официант. «Желаете десерт?» — спросил он. Я покачала головой, но Алиса встрепенулась. «А что у вас есть?» Маршал тоже проявил заинтересованность. «Мы едим за двоих, поэтому съедим все, что с шоколадом», — объявил он. Официант кивнул и отошел. Алиса посмотрела на мужа. «Малыш, пока размером с клопа, тебе лучше было бы не обзаводиться плохими привычками в ближайшие несколько месяцев». Официант вернулся с десертной картой. «Всем будущим матерям наш шеф предлагает десерт за счет заведения», — сказал он. «Наши поздравления!» «Шеф угощает?» — обрадовалась Алиса. «Думаю, шеф-повар любит детей», — предположил маршал. Мы все посмотрели в карту. «О, боже!» — ахнула я, пораженная выбором. «Это мой новый любимый ресторан», — объявила Алиса. Мы выбрали три десерта на всех и, ожидая, пока принесут заказ, обсуждали имена для будущего ребенка. «Нет!» Отрезала Алиса, глядя на маршала. «Мы не назовем нашего малыша в честь штата». «Но мне нравится Небраска», — взвыл тот. «А как насчет Айдаха?» Алиса уронила голову на руки. «На этом наш брак закончится». «Развод», — предложил маршал. «Это действительно хорошее имя». От смерти его спасло только появление десерта. Официант поставил тарелку с куском шоколадного пирога перед Алисой и отступил в сторону, чтобы пропустить другого официанта, державшего два других десерта. Наш официант кивком указал на парня, ставившего десерты на стол, и сказал. «Шеф решил сам вас поздравить». «Как вам понравилась еда?» — спросил шеф, глядя на Алису и маршала. «К тому моменту, когда он посмотрел на меня, я не находила места от тревоги». Атлас встретился со мной взглядом, и я, не подумав, выпалила. «Так ты шеф?» Официант высунулся из-за спины Атласа и пояснил. «Шеф-повар, владелец, иногда официант, иногда посудомойка, он вкладывает новый смысл в понятие практичности». Следующие пять секунд пролетели незаметно для всех, но для меня все шло в замедленном темпе. Взгляд Атласа остановился на синяке возле моего глаза. Потом переместился на перевязанную руку Райла. Потом снова на мой глаз. «Нам нравится ваш ресторан», — объявила Алиса. «Это невероятное место». Атлас даже не взглянул на нее. Я увидела, как дернулся кадык на его шее, когда он сглотнул. По скулам заходили желваки, и он молча ушел. «Черт!» Официант постарался прикрыть торопливый уход Атласа, сияя улыбкой, и демонстрируя слишком много зубов. «Наслаждайтесь десертом», — сказал он и ускользнул на кухню. «Вот дерьмо», — подала голос Алиса. «Только нашли новый любимый ресторан, а шеф оказался придурком». райл расхохотался. «Ага, но придурки — это лучшие повара. К примеру, Гордон Рамзи». Гордон Рамзи, всемирно известный британский шеф-повар, открывший множество успешных ресторанов по всему миру. «Ты прав», — согласился маршал. Я положила руку на локоть Райла. «Мне надо выйти». Он кивнул, и я вышла из кабинки, а маршал сказал. «Как насчет Вольфганга Пака? Думаешь, он тоже придурок?» Вольфганг Пак, знаменитый австрийский шеф-повар, ресторатор и бизнесмен. Иногда снимается в кино и на телевидении. Я быстро прошла через зал, опустив голову. Как только я оказалась в знакомом коридоре, я не замедлила шаг, толкнула дверь женского туалета, вошла и заперла ее за собой. Черт, черт, черт, черт! Этот его взгляд, эти гневные желваки на скулах, Я испытала облегчение, когда он ушел, но я была почти уверена, что он будет ждать нас у ресторана, чтобы надрать Райлу задницу. Я вдохнула носом, выдохнула через рот, вымыла руки, повторила вдох-выдох. Немного успокоившись, я вытерла руки полотенцем. Я решила, что вернусь в зал и скажу Райлу, что плохо себя чувствую. Мы уйдем и больше никогда не вернемся. Они все решили, что шеф-повар придурок, и это станет моим оправданием. Я отперла дверь, но не успела открыть ее. Она начала открываться снаружи, поэтому я отступила в сторону. В туалет вошел Атлас и запер дверь. Он привалился к ней спиной и смотрел на меня, сфокусировав взгляд на ране возле глаза. «Что случилось?» — спросил он. Я покачала головой. «Ничего». Его глаза сузились. Они оставались льдисто-голубыми, но вместе с тем пылали огнем. «Ты лжешь, Лили!» Я сумела улыбнуться. Это была случайность. Атлас хохотнул и тут же стал серьезным. «Брось его!» «Бросить Райла?» «Боже, он все не так понял!» Я подошла к нему и покачала головой. «Райл не такой, Атлас, все было не так. Райл хороший человек!» Он склонил голову к плечу. «Забавно, ты говоришь точно, как твоя мать!» Его слова ужалили меня. Я мгновенно попыталась обогнуть его и открыть дверь. «Атлас схватил меня за запястье. Брось его, Лили!» Я вырвала руку, повернулась к нему спиной и сделала глубокий вдох. Потом я медленно выдохнула и снова повернулась к нему лицом. «У них нет ничего общего, и в данный момент я больше боюсь тебя, чем когда-либо боялась его». От моих слов Атлас на мгновение застыл, но все же кивнул и отошел от двери. Я ни в коем случае не хотел, чтобы ты испытывала дискомфорт. Он жестом указал на дверь. «Я просто пытаюсь отплатить тебе за ту заботу, которую ты всегда проявляла ко мне». Я посмотрела на него, не зная, как отнестись к его словам. Внутри у него все еще кипел гнев, я это видела. Но внешний Атлас был совершенно спокойным, собранным, он позволял мне уйти. Я протянула руку, отперла дверь, распахнула ее и ахнула, встретившись глазами с Райлом. Я бросила взгляд через плечо и увидела, что Атлас выходит следом за мной из дамской комнаты. В глазах Райла заплескалось непонимание, пока он переводил взгляд с меня на Атласа и обратно. «Какого черта, Лили?» «Райл», — мой голос дрогнул. «Боже, все выглядело намного хуже, чем было на самом деле». Атлас обошел меня и направился к дверям кухни, как будто Райл не существовал для него. Глаза Райла были прикованы к спине Атласа. «Продолжай идти, Атлас!» У самых дверей в кухню Атлас остановился. «Нет, нет, нет, продолжай идти!» Но в самый страшный момент моей жизни он развернулся, подошел к Райлу, схватил его за воротник сорочки. Райл мгновенно отпихнул Атласа, и тот отлетел к противоположной стене. Он снова ринулся на Райла, на этот раз нажав ему на шею предплечьем и пригвоздил к стене. «Только тронь ее еще раз, и я отрежу твою чертову руку и запихну тебе в глотку. Ты никчемный кусок дерьма!» «Атлас, прекрати!» — крикнула я. Он неохотно отпустил Райла, сделал широкий шаг назад. Райл, тяжело дыша, уставился на Атласа тяжелым взглядом. Потом его взгляд переместился на меня. «Атлас!» Переспросил он так, как будто услышал знакомое имя. «Почему Райл так произносит имя Атласа? Как будто он слышал его от меня раньше. Я никогда не говорила ему об Атласе. Или говорила?» «Да, говорила. В тот вечер на крыше. Это была одна из моих голых правд». Райл недоверчиво хохотнул и ткнул пальцем в сторону Атласа, хотя не отрывал глаз от меня. «Это и есть Атлас? Бездомный парень, с которым ты переспала из жалости?» «О, Боже!» Коридор мгновенно превратился в круговорот кулаков, локтей и моих криков с просьбой все это прекратить. Откуда-то из-за моей спины появились два официанта, пронеслись мимо меня и разняли дерущихся так же быстро, как началась драка. Мужчины стояли у противоположных стен, тяжело дышали и мерили друг друга взглядами. Я даже смотреть не могла ни на кого из них. Я не могла смотреть на Атласа, только не после того, что Райл только что сказал ему. Не могла я смотреть и на Райла, потому что он в тот момент думал обо мне очень плохо. «Вон!» — крикнул Атлас, указывая на дверь, но глядя на Райла. «Убирайся к чертовой матери из моего ресторана!» Я встретилась глазами с Райлом, когда он проходил мимо меня, боясь того, что я могла в них увидеть. Но гнева в них больше не было. Только боль. Очень много боли. Он замедлил шаг, как будто хотел что-то мне сказать, но на его лице появилось только выражение разочарования, и он прошел мимо меня обратно в зал ресторана. Я, наконец, подняла глаза на Атласа и увидела разочарование и на его лице. Прежде чем я успела объяснить ему слова Райла, он повернулся и толкнул двери в кухню. Я тут же бросилась следом за Райлом, он схватил куртку из кабинки и направился к выходу, даже не оглянувшись на Алису и Маршала. Алиса вопросительно посмотрела на меня, я покачала головой, взяла сумку и сказала, «Это долгая история, завтра поговорим». Я вышла за Райлом на улицу, он шел на парковку, я побежала, чтобы догнать его, а он остановился и рассек кулаком воздух. «Я не взял свою долбанную машину!» — с досадой выкрикнул он. Я вытащила из сумки ключи от своей машины, и он подошел ко мне, выхватив их из моей руки. Я снова последовала за ним на этот раз к своей машине. Я не знала, что делать. Я не знала, захочет ли он говорить со мной. Райл только что увидел, как я заперлась в дамской комнате с парнем, которого я когда-то любила, а потом этот парень набросился на него с кулаками ни с того ни с сего. «Боже, как все ужасно!» Когда мы подошли к машине, Райл направился прямиком к водительской дверце. Он указал на пассажирское место и сказал «Садись в машину, Лили». По дороге он со мной не разговаривал. Один раз я обратилась к нему, но Райл только покачал головой, как будто он еще не был готов услышать мои объяснения. Как только он загнал машину на парковку, он сразу вышел из нее, как будто хотел побыстрее уйти от меня». Он дошел уже до багажника машины, когда я из нее вышла. Все было не так, как это выглядело, Райл, клянусь тебе. Он остановился, посмотрел на меня, и у меня сжалось сердце. В его глазах было столько боли, а ведь повода не было. Всему виной было глупое недоразумение. «Я не хотел этого, Лили», — сказал он. «Я не хотел отношений. Я не хотел этого стресса в моей жизни» хотя ему было больно из за того что как он думал он увидел его слова меня разозлили что ж тогда уходи что я всплеснула руками не хочу быть для тебя обузой райл сожалею что мое присутствие в твоей жизни настолько невыносимо он шагнул вперед лили я говорю совершенно не об этом райл с раздражением поднял руки как будто сдаваясь и прошел мимо меня Прислонившись к машине, он сложил руки на груди. «Я ждала, что скажет Райл», и молчание затянулось. Голова его была опущена, но он слегка поднял ее, чтобы посмотреть на меня. «Время для голой правды, Лили. Только ее я хочу услышать от тебя сейчас. Можешь сказать мне ее, пожалуйста?» Я кивнула. «Ты знала, что он там работает?» Я поджала губы, взялась одной рукой за локоть другой. «Да, именно поэтому я не хотела туда возвращаться, Райл. Мне не хотелось столкнуться с ним». Казалось, мой ответ немного ослабил его напряжение. Он провел рукой по лицу. «Ты сказала ему о том, что случилось вчера вечером. Ты сказала ему о нашей ссоре». Я сделала шаг к нему и затрясла головой. «Нет, Атлас сам догадался». Он увидел мой глаз и твою руку и просто сложил два и два. Райл шумно выдохнул, запрокинул голову и посмотрел на крышу дома. Казалось, ему было слишком больно задать следующий вопрос. Почему ты оказалась с ним наедине в туалете? Я сделала еще один шаг к нему. Атлас пришел туда. Я ничего о нем сейчас не знаю, Райл. Я даже не знала, что ресторан принадлежит ему. Я думала, он всего лишь официант, он больше не часть моей жизни, клянусь. «Атлас просто!» Я сложила руки вместе и понизила голос. Мы оба выросли в семьях, где в ходу было насилие. Он увидел мое лицо и твою руку. Он просто беспокоился за меня только и всего. Райл прижал пальцы к губам, и я услышала, как воздух шумом проходит между ними, когда он выдохнул. Он выпрямился, давая себе время осознать то, что я сказала. «Моя очередь», — сказал он. Оттолкнувшись от машины, Райл сделал три шага по направлению ко мне, преодолев расстояние до этого разделявшее нас. Он взял мое лицо в ладони и посмотрел мне прямо в глаза. «Если ты не хочешь быть со мной, пожалуйста, скажи мне об этом прямо сейчас, Лили, потому что когда я увидел тебя с ним», Мне было больно, я не хочу испытать эту боль снова. И если мне так больно сейчас, то я с ужасом думаю, что она может сделать со мной через год. Я почувствовала, как по моим щекам потекли слезы. Я накрыла его руки своими и покачала головой. «Я не хочу никого другого, Райл. Я хочу только тебя». Он выдавил из себя самую печальную улыбку из тех, которые я видела у людей. Райл привлек меня к себе и не отпускал. Я обняла его так крепко, как только смогла, когда он прижался губами к моему виску. «Я люблю тебя, Лили. Боже, я люблю тебя!» Я крепче обняла его, поцеловала его в плечо. «Я тоже тебя люблю». Я закрыла глаза, и мне захотелось стереть последние два дня. Атлас ошибался насчет Райла. Мне бы только хотелось, чтобы Атлас знал, что он ошибся.